Глава девятая. — Что там творится? Лютик, вцепившись в подоконник, пытался пробить взглядом завесу ливня. — Скажите, черт побери, что там происходит? — Дерутся! — крикнул один из глазеющих бродяг, отскакивая от окна корчмы, словно ошпаренной. Его дружки-оборванцы тоже кинулись бежать, шлепая по грязи босыми ногами, «Колдун и ведьма дерутся!» «Дерутся?» — удивился Невил. «Они там дерутся? Этот затраханный демон тем временем превращает мой город в руины! Глядите, он повалил еще одну трубу и раскидал черепицу! Эй, люди, бегом туда! О, боги! Счастье, что дождь был бы пожар, как пить дать! Долго это не протянется!» Угрюмо произнес богослужитель Креп: «Магический свет ослабевает. Привязь сейчас слопнет. Господин Невилл, прикажите людям отступать. Там сейчас разверзнется пекло, а дома останутся развалины. Господин Эрдель, над чем вы смеетесь? Это же ваш дом. Что вас так развеселило?» — Я развалюху застраховал на кучу денег. — С учетом магических и сверхъестественных случаев? — Конечно. — Разумно, господин эльф, очень разумно, поздравляю. — Эй, люди, прячьтесь, кому жизнь мила, не подходите близко. Из Эрделиева хозяйства донесся оглушительный гул Сверкнула молния, толпа попятилась, прячась за столбами. — Зачем Геральт туда полез? — охнул Лютик. — На кой черт? Зачем уперся спасать колдунью? Зачем? — Черт побери! херядон, ты это понимаешь? Эльф грустно улыбнулся. — Понимаю, Лютик, понимаю.